Глава 39. Когда каждый новый день похож на предыдущий, в веренице событий начинаешь подмечать разительные изменения. Например, сегодня я без единой задней мысли сидела на крыльце с кружкой чая, любуясь крохотным садом, когда Рамона вихрем влетела в калитку. Впереди себя она размахивала письмом и заполошно улыбалась. Я даже с места подскочила, чтобы перехватить ее послание как можно скорее. «Габриэла! Она ответила!» Вырвалась из уст экономки «Надо же!» «И года не прошло!» Подметила мысленно, уже давно не надеясь, на отклик от будто сквозь землю провалившейся леди Лигерт. Наспех развернула конверт и уселась внимательно вчитываться в письмо. «В нем говорилось, что моя пропавшая свекровь в связи с беременностью отбыла за пределы страны еще за полгода назад», где в уютном домике у озера они с мужем прожили эти райские месяцы воединения, наслаждались всеми радостями беременности и отошли от всех дел и проблем своего семейства. Собственно, и от моих, так как я тоже теперь часть их рода. А на прошлой неделе Чита Лигерт вернулась в столицу, где их ждал сюрприз в виде моего прошения о помощи. «Что ж, лучше поздно, чем никогда». Габриэла жаждет встретиться с любимой невесткой, надеется, что события, описанные в письме, не стали для моей семьи губительными, что готова во всем помочь и на днях посетит мой дом. Я потерла лоб и окинула жилище печальным взглядом. «Да, далеко не родовое поместье Хейден, но чем богата, тем и рады». «Раймона, готовься встречать гостей!» Улыбнулась я, раскрасневшаяся после быстрого бега экономки и погладила свой круглый животик. «Кажется, рожать мы со свекровью будем вместе!» Расхохоталась до колек, потешаясь над ситуацией. «Ой!» — упала Раймона пятой точкой на стул в растерянности. «Это же счастье какое! Не зря я единому столько молилась к Ой, не зря!» Осенила себя знаком и устремила взгляд в небо. «Живем, увидим!» — глухо отозвалась и тяжело вздохнула, потому что знала. «С этого момента моей спокойной размеренной жизни в хуторе придет конец». «Так и получилось!» За общей суетой и подготовкой дома к прибытию дорогих гостей я даже иногда забывала, что беременна. Но малыши давали о себе знать, пиная изнутри. Тогда я замирала и с особым трепетом прислушивалась к каждому шевелению. Ни с чем не сравнимое чувство. Потрясающее ощущение полнейшего умиления. Я же представляла, какими будут мои крошки. Возможно, рыженькие, как их магический отец. А может, гены Хейденов возьмут свое. И они родятся милыми блондинчиками. «Леди Кармен, прибыл экипаж из столицы!» С этих слов началось утро следующего дня, и у меня дыхание сперло от волнения. Я старалась не подавать вида, прятала лицо за вуалью шляпки, стоя на пороге крыльца в ожидании лигердов, Ежилась от холода, растирая ладони. Скорее-то сначала сошел отец Адриана, подал руку жене, и вот она, моя дрожащая свекровь собственной персоной, с округлым животиком, торчащей из-под махровой короткой накидки, мягко спустилась на дорожку. Я сразу заметила, что ее живот выпирал меньше моего. Но это и понятно. Я ведь двух лапочек ношу под сердцем. Двинувшись навстречу родственникам, расплылась в улыбке. Только сейчас осознала, насколько на самом деле скучала по торнадо под названием Габриэла. Раскрыла перед ней объятия и увидела ошарашенный блеск в зеленых глазах. Свекровь не сводила взгляда с моего живота и с минуту просто стояла на месте и молчала, а потом ее будто петух клюнул. «Единый!» — закричала так, что у меня уши в трубочку свернулись. «Девочка моя!» С диким напором, но при этом осторожно, чтобы не навредить, женщина заключила меня в крепкие объятия и прослезилась. «Почему ты не сообщила? Да как же так? Да я бы не уехала! Ой, единый! Как ты тут одна?» Громогласно запричитала. Я приезжала. Но мне сказали «Какое счастье! Адриан скоро вернется! Вот это сюрприз!» «Пройдемте в дом!» Попыталась я остановить ее поток восторга и повела в сторону главного входа. С господином Лигердом смогла по-человечески поздороваться только за столом, когда Раймона суетилась над нами с пышущими горячей едой тарелками. «Расскажи все по порядку». Из письма мы мало что поняли. Поднял он бокал с вином и приготовился слушать. Скорее бы Адри вернулся!» Не унималась свою ничего больше не видя перед собой, кроме моей беременности. «Интересно, что с ней станет, когда скажу, что вынашиваю магов-близнецов?» «Да что тут рассказывать?» Вроде бы уже много времени прошло, а горечь обиды, которую испытывала в тот день, до сих пор ощущалась на губах. И сентиментальной слишком стала. Малейшая неприятность могла расстроить до слез. Вот и сейчас. Стоило вспомнить издевательский смех Морти, унизившего меня на глазах у всех, как горло перехватывало предательский ком, а в глазах защипало. Морти сильно изменился за два месяца. Принялся гулять, кутить и тратить семейные деньги. А когда я отказалась оплачивать его развлечения, воспользовался тем, что он единственный дееспособный мужчина в роду и перевел все действующие контракты по огненной воде на себя. Тайлер должен был все проверить, вывести средства и спасти, что еще можно. А я поехала в Тамар к целителю, как только поняла, что беременна. Возвращаться мне было некуда. Меня даже на порог не пустили. Выкинули сундук с вещами за ворота и велели проваливать. Если бы не Кайрис и Раймона. «Да как же такое могло произойти?» – разволновалась Габриела. «Ты спасла ему жизнь, а он вышвырнул из родного дома? Себастьян, как он посмел так поступить с матерью нашего внука?» Внуков машинально поправила женщину, когда та уже набрала воздуха, чтобы продолжить возмущенную тираду. В каком смысле внуков? Поперхнувшись, свекровь долгое время откашливалась. Мужу пришлось легонько постучать ей по спине и подать стакан воды. «Кармен, ты не оговорилась?» Уточнил Себастьян вместо Габриэлы. «Нет, у меня будут близнецы». Мальчик и девочка. Оба с магическим даром. Целитель выяснил это еще на раннем сроке. Сообщила с гордостью, наблюдая, как у родственников отвисают челюсти. Чувствую, Габриэла сейчас лопнет от избытка эмоций. «Единый! Счастье-то какое! Ты сказала мальчик и девочка? Бог услышал мои молитвы!» Не усидев на месте, свекровь бросилась ко мне обниматься. «Доченька, да как же ты одна справилась? Как и выдержала! А дренегодник, как он посмел бросить тебя одну? Подожди!» Осеклась что-то, прикидывая в уме. «Ты ведь не забирала свою долю из оборота. Производство измельчителей налажено, поселок строится, а доход от огненной воды перехватил Мортимер. На какие средства ты жила все это время? Вы что же, голодали?» «Почему голодали?» Андриан переводил мне ежемесячное содержание, тем и жили. Значительная часть золота ушла на то, чтобы вырвать кольна из лап Морти и на закупку сырья. Зато за это время подоспела пробная партия яблочного и грушевого сидра. Огненной воды немного осталось. Ушла на личные нужды, да и по осени часть продала через Володи. «Кармен, мы немедленно забираем тебя в столицу, иначе я просто не выдержу груза вины, что мы бросили тебя одну разбираться с проблемами. Пока мы наслаждались жизнью на курорте, ты была тут одна, без поддержки семьи, без мужа, без средств к существованию. Себастьян!» «А? Как скажешь, дорогая. Ты же знаешь, я ни в чем не могу тебе отказать. Сейчас вели кучеру запрягать лошадей». Поднялся за стола. «Да подождите вы!» «Не нужно никуда ехать, и не выдержу я уже тряски в карете. Рожу прямо там», — воспротивилась ураганному напору Габриэлы. «Ну как же, а целители? А необходим после родов уход? Наши внуки не могут появиться на свет в какой-то старой избе на краю деревни. Это будущие наследники, так нельзя!» «Этот хутор и есть наследство моих детей», — запальчиво ответила свекрови. «Как только оправлюсь после родов, займусь строительством большого дома». «Милая, почему только твоих? Ваших с Адрианом?» Габриэлла мигом сменила тон, что между вами произошло. Почему он бросил тебя одну практически сразу после свадьбы? Вы поссорились? Ты на него в обиде? Иначе я не понимаю причины, по которому Адри мог с тобой так поступить. Он бы никогда не оставил без поддержки мать своих детей. Карменсита, скажи правду, мы на твоей стороне. Что бы ни случилось, мы с Себастином всегда тебя поддержим и будем помогать, если потребуется. Я тяжело вздохнула. Непростую тему подняла свекровь, но все же ответила. Он не знал, что я беременна, когда отправился на новое королевское задание. Да я и сама не знала. Махнула рукой и уставилась в тарелку, потеряв всякий аппетит. Адри не оставил адреса, куда можно написать письмо или срочно отправить гонца с посланием. Мы не ссорились. Просто, пожала плечами не могла я признаться ей в том, что заняла чужое тело. Теперь уже нет никакой разницы. Я не собиралась возвращаться. Мой дом отныне здесь, в этом мире, среди людей, которые с самого начала были мне верны. Все хорошо. Выдохнула с горечью, на что Габриэла прищурилась и недовольно замотала головой. Нам пришло оповещение, что Адриан вернется в столицу через неделю, процедила сквозь зубы. Я останусь с тобой, а Себастин привезет его сюда, зыркнула на мужа, который закивал болванчиком. Ох, я ему задам, паршивец! Блеснула злоба в ее зеленых глазах, и на душе как-то теплее стало.